Нас никогда не существовало. X Y Лучшее позади, лежит и плачет под одеялом. Господь, помилуй и пощади свежевозлюбленных ранним утром, свежеразрубленных завтра днём. Мы поступаем с тобой немудро. Придём друг другу и не уснём. Разбудим домик одноэтажный. И ты простишь меня за меня. Я не бываю одна и та же в пределах года и даже дня. Сейчас со мною огни и ветер. Седьмая сорванная печать. Я знаю, я за тебя в ответе. Но я не знаю, что отвечать.